Глава двадцать четвертая Домой мы вернулись лишь к полуночи. инес окинув братьев строгим взглядом, приказала им сейчас же ложиться спать. Конечно, сложившаяся ситуация с принцессой Береникой требовала скорейшего разрешения, но уж точно не сегодня. Завтра, пообещала нам бабушка, на свежую голову мы с вашим дедом обязательно что-нибудь придумаем, а сейчас живо по кровати. И мы закивали. Да-да, спать, а как же. Напоследок, пригрозив близнецам пальцем, Инес подхватила под руку дедушку, и они отправились домой. Дед, кстати, тоже явился в гильдию, но, к моему величайшему сожалению, до прямого конфликта с брайном Коксом у них так и не дошло. Лишь взглянул на нового хранителя Сурова, отнял у него бабушку, после чего Кокс сразу же сник и отправился к своей невесте. Я же протанцевала почти весь вечер с магистром Дойлом. Правда, время от времени меня похищали его друзья, уводили в круг танцующих. Глава гильдии тоже оказался вполне проворным для своих двухсот с хвостиком лет, прыгал вокруг меня, словно молодой резвый козлик, потрясая седой бородой, чем смешил меня доколик в животе. Так что вечер прошел в высшей степени замечательно, если, конечно, не считать тревоги за Бренну. И кровь до сих пор приливала к щекам, а меня охватывало радостное волнение, когда я вспоминала, как кружилась под музыку, подхваченная Тьяну Дойлом. Впрочем, от его прикосновений и одобрительных взглядов голова кружилась куда быстрее, чем пары рядом с нами. И все потому, что он мне очень-очень нравился. Понравился с первого взгляда, стоило мне его увидеть в академии. И с того времени ничего не изменилось. А еще я радовалась тому, что бренна покинутая женихом, оживала словно цветок, избавленный от сорняков. Вернее, от сорняка. Улыбалась, танцевала с Эриком снова напомнив мне ту самую красотку, которую я встретил на вступительных экзаменах. Потом, правда, пришел дед, испортил настроение магистру Кохсу, и тот вновь принял рьяно охранять свое королевское сокровище. Когда прием подошел к концу, магистр Кохс увел Бренну. Мы тоже отправились домой, где меня ждала записка от Кайдена. Он писал, что вынужден задержаться, но для собственного успокоения пока не удостоверится, что у Вида не осталось сообщников. Просил разрешение своему брату остаться в нашем доме. Охранять, так сказать, и за мной присматривать. Бросив взгляд на Тьяну, я нерешительно кивнула. Присматривать? Ну что же, пусть присматривает. У нас как раз гостевая комната на первом этаже пустует. Кажется, близнецам эта идея пришлась не особо по вкусу, но они не подали и вида. Покивали, но меня их обманчивым гостеприимством не провести. Интересно, что у них на уме? Узнала, когда устроила магистра Дойла на ночлег. Правда, прямиком идти в кровать он не собирался. Вместо этого принялся рассматривать цветки и книги по магии, которые мы захватили из родительского дома. Вернее, нам их выделили папа с мамой. Оказалось, что среди них встречаются крайне редкие экземпляры. Пришлось признаться, что разобрать библиотеку руки у меня так и не дошли, после чего я пожелала ему спокойной ночи и отправилась к себе. Вернее, держать совет в комнате близнецов. «Она согласна», — заявил мне Эрик, после того, как поставил звуконепроницаемый магический полог. Я же понадеялась, что магистр Дойл небольшие колебания магических потоков на втором этаже сочтет в пределах допустимого. Кто именно? На что? Впрочем, и так все ясно. Конечно же, речь шла о принцессе Береники. «На этот раз мы спрячем Брэну так, что ее никто не найдет», — добавил Ирсан. Посмотрел на ненаходящего себе место брата. Затем перевел взгляд на меня. «Ничего не поделаешь, придется обо всем рассказать родителям». «Знаю, они в отпуске, но ситуация сложилась крайне серьезная. Завтра же я отправлю отцу магический вызов. Он вернется, и мы подумаем, как лучше поступить. Ее нельзя там оставлять. Мири, мы должны спасти ее, сегодня же!» С горячностью заявил Эрик. «Это не только личное, не смотри на меня так. Все куда сложнее, чем ты себе представляешь. И дело даже не в ее замужестве с этим толстым напыщенным индюком Кохсом». Бренна считает, что Надежде и Ириана нужны артефакты из королевской сокровищницы. Кохса назначили хранителем, и завтра-послезавтра они получат доступ к хранилищу. И что из этого? Она уверена, что до свадьбы не доживет. Кохс ее подозревает, потому что она в курсе его дел. Брэйне грозит смертельная опасность, и мы не можем. Он ее убьет, Мири. Ему вовсе не нужна принцесса, он собирается добраться до артефактов. Я выдохнула изумленно. Даже так? Но что могло понадобиться Надежде и Ириану в сокровищнице? Растерянно спросила у него. Походный котел Самобранка? Доспехи Бога? Или же все-таки копье, с помощью которого ходят через миры? Ведь эти артефакты пылились в сокровищнице, забытые на столетия. А теперь, выходит, на них началась настоящая охота? Бренна считает, что Кохс один из темных. Мрачным голосом заявил Эрик. Ты ведь понимаешь, к чему все идет. Я уставилась на брата в полнейшем замешательстве. Усталость брала свое и думалась мне куда медленнее, чем обычно. Но в принципе я понимала, что подобный расклад ни к чему хорошему привести не мог по определению. Хорошо, пробормотала нерешительно. Хотя что уж тут хорошего. Допустим, Кох с темной, и мы обязательно поможем брэни от него сбежать. А потом расскажем все деду, Инессе, родителям, и если понадобится всему миру. Именно так мы и сделаем, подтвердил Эрик. Но как? Как мы выкрадем ее из дворца? И куда спрячем? Один раз уже пытались. Угу. Следующим уже утром за ней пришли те самые в черных мантиях со знаками военной разведки Ирианна. Оказалось, на этот раз спрятать Бренну мы будем в Москве, как и собирались до этого. Там ее уж точно не найдут. Мамин амулет остался в доме родителей, так что принцесса переночует у нас, а завтра... Допустим, она останется здесь на ночь. Вновь согласилась я, после чего на лице Эрика появилась довольная улыбка но как выкрасть ее из дворца. Принцессу охраняют, не сомневаясь, ничуть не хуже, чем Форт Нокс, особенно в свете ее последнего побега. И если мы туда полезем... Мы туда не полезем, успокоил меня Эрик. Ее старая няня, бывшая жрица культа Морига. Хорошая такая бабушка, только не сказать, что особо добрая. Я вновь неверище вздохнула, потому что читала о Мориган, когда готовилась к экзамену. Богиня смерти Эрианна. Древний полузабытый культ, храмы которого все еще встречались в укромных местах где-то далеко в горах. Поговаривали о человеческих жертвоприношениях, кровавых ритуалах и магии земли настолько сильной, что их жрецы спокойно поднимали мертвых из могил. То-то старушка нагнала на меня жути. Ее няня, продолжил Эрик, отведет глаза стражи или перережет им горло, тут уж на ее усмотрение. Она верна принцессе и поможет Брэйне выбраться из дворца. А там мы ее встретим. Если понадобится, разберемся с преследователями, затем приведем сюда. Завтра утром расскажем всю деду. Не хотел ему говорить, пока Бренна не будет у нас. Он бы не одобрил ее побег. Принялся бы улаживать собственными слишком уж демократическими методами. И мы могли опоздать. А, раз так, то ладно. Пробормотала я, хотя интуиция истошно вопила о том, что мы стоим на краю крайне неприятных неприятностей. Черт, надеюсь, вы знаете, что делаете. Но я в этом очень сильно сомневалась. Магистр Дойл, наверное, будет в полнейшем восторге. Вернее, совсем не в восторге. Ничего, беззаботно отозвался Эрик. Уверен, он нас поддержит, когда обо всем узнает. Мне слабо верилось в его стопроцентную лояльность. Вы, конечно, идиоты, сказала братья. Но я пойду с вами. Нет, Мири, не пойдешь, авторитетно заявил Эрсан. Ты будешь отвлекать магистра Дойла. Нам нужно, чтобы он не заметил, как мы вернемся с бренной А потом уже завтра ему во всем признаемся. Оказывается, братья уже распределили роли, придумав мне важное задание. А как вы это себе представляете?» Подозрительно спросил у близнецов. Эрик усмехнулся. Так же, как и отвлекала Кохса. Заподри ему мозги так, чтобы магистру было не до нас. Ты ему нравишься, это видно невооруженным взглядом. Причем любому. Вот и воспользуйся. Я совершенно растерялась. Так уж и любому. Так уж и нравлюсь. Не верю. Но даже если и нравлюсь, какая все-таки приятная мысль, разве я могу отвлечь Тьяну так, как Инес магистр Кохса, покосилась на собственной скромной выпуклости в монастырском вырезе домашнего платья? Как тут кого-то увлечь, если особо ничего и не выросло? Дураки. Обиженно заявила братьям. Хотя они ни в чем не были виноваты. Где вы раньше были? «Мире этот тебе не подходит. Мире на того ты вообще не смотри», — передразнила их. «Я вам что, Мата Хари? Я совершенно не умею кокетничать с мужчинами, а вы? Вы заставляете меня пойти и соблазнить его». «Соблазнять не надо», — нахмурились близнецы. «Надо только отвлечь». «Не ваше дело», — рассерженно заявила в ответ. «Как я буду морочить голову магистру Дойлу? Собирайтесь уже и топайте за своей принцессой». И они потопали, сняв защиту со своего окна несмотря на то, что ее поставил сам магистр Варен вместе с моим отцом. Я присвистнула от изумления. Думаю, экзамены за первый курс, дай бог даже и до этого счастливого момента, братья сдадут без особых проблем, да и за следующий тоже. А вот я поплотнее закуталась в шерстяную шаль, пошла вниз. И вовсе не для того, чтобы заворожить магистра застенчивой улыбкой, вздымающейся от волнения грудью или трепетом длинных ресниц. Уверена, он сразу бы почувствовал фальш я решил увлечь его разговором, поразить его, так сказать, своим умом и сообразительностью. Магистр все так же рассматривал свитки, разложив их на круглом столе в гостиной. «Не спится?» – спросил у меня, когда подошла и робко попросилась в его компанию. Кивнула. «Можно я с вами тоже посмотрю?» Отказываться он не стал. Сперва мы разложили свитки и книги по моральному принципу. Те, что относились к трактатам по стихийной магии, Затем постулаты по всеобщей магии, после чего наткнулись на нечто миленькое, на истории о любви, записанные со слов столетнего, но все еще популярного филида Кантера. уверенно родители положили их по мою душу. Немного смущаясь, скребла свое сокровище в кучу. Смутилась еще сильнее а сердце забилось в разы быстрее, когда Тьяну процитировал на память несколько четверостишей из поэмы о любви молодого воина к жрице древнего культа той самой Морриган из баллад того самого кантра Помню, читала перед экзаменами, и, кажется, у них все закончилось плохо. Даже всплакнула в конце, понадеявшись, что у меня-то все сложится хорошо. Угу, осталось придумать, с кем именно. С драконом не получилось, хотя все так хорошо начиналось. Быть может, с магистром Дойлом? Завороженно смотрела, как Тьяну разворачивал хрупкий пергамент свитков, как длинные худые пальцы листали страницы книг. В свете магического светлячка, спорящего за господство над пространством с множеством свечей, магистр показался мне совсем молодым, почти что моим ровесником. Он был невероятно, удивительно притягательным и занимал в моем сердце место наравне со своим старшим братом Кайденом. Я никак не могла разобрать, кто из них мне нравится больше. И чем дольше я думала на эту тему, тем больше запутывалась, пока не решила отложить эти мысли на потом. Позже, позже во всем разберусь. Когда мы просмотрели все свитки, в комнате близнецов что-то стукнуло. Наконец-таки возвестил Тьяну. Долго же они провозились. Его губы растянулись в довольной улыбке, когда он увидел мое, подозревая ошарашенное лицо. «Вы, вы все знали?» – изумилась я. Тьяну кивнул. «Конечно же, знал». Послал за мальчишками Брэддека, чтобы тот приглядывал. Хотел пойти сам, но пообещал брату присмотреть за вами. «Да черт вас всех побери!» Воскликнула я в сердцах. «Хорошо же вы за мной присмотрели!» Заявила ему с чувством оскорбленного достоинства. «Тут уж ничего не скажешь. Получается, это он меня отвлекал, а не я его?» Этот час был для меня невероятно приятным, Мерита. Галантно отозвался магистр, даже не думая прятать довольную улыбку. «Не смотрите на меня, волком! Я бы все равно вас не выпустил из дома. Сегодняшней битвы с магами для первокурсницы факультета боевой магии вполне достаточно. К тому же вы проявили себя в ней с лучшей стороны. Я протестующих хмыкнула. Да уж, отличная была битва, и я прекрасно в ней себя проявила. Приложила скаловой обвишню затем дразнила тигра, после чего меня похитил дракон. Неплохой боевой список, как раз для первокурсницы. Но поделитесь со мной, Мири, почему вы не рассказали о том, что собираетесь спасать принцессу. Неужели я до сих пор не заслужил вашего доверия?» Смутилась. Ведь думала рассказать, но так и не решилась. Усомнилась в его лояльности. «Это из-за вашего брата», — призналась ему. «Кайден выследил Брэну в прошлый раз, и он...» «Его невозможно было отговорить, хоть я и старалась, поэтому нам пришлось отдать принцессу. На этот раз мы не хотели так рисковать. Поэтому вы притащили девушку через окно в дом», «За которым мне поручено следить?» Резюмировал он, покосившись на потолок. Над нашей головой отчетливо слышались шаги, уверенные мужские и быстрые женские. Ну да, вздохнув, призналась ему. Гениальная, сильная сторона детей архимага Логана. Но раз вы и так все знаете, то пойдемте же поскорее к ним. И мы пошли. Поднялись по лестнице. Затем я постучала и назвала пароль. Эрик заканчивая уже дурить, это я, Мири. После чего мы попали в логово близнецов. Сказав удивленным братьям, что магистр все знает и выдавать разведке беглянку не собирается, я получила доступ к принцессе. Бренна в простеньком темном платье сидела, сложив руки на кровати Эрика. Увидев меня, всхлипнула. Хотела броситься мне на шею, но постеснялась. Ненадолго, потому что я раскрыла объятия. Бренна, расскажи нам», – попросила чуть позже, когда мы разжали руки. «Что ты знаешь о своем женихе? Обещаю, мы сделаем все, чтобы тебе не пришлось к нему возвращаться». Завтра же поговорим с родителями и поставим в известность остальных. Магистр Дойл тоже заглянул на Тьяну. Сделает все, что в его силах, чтобы защитить тебя. И он подтвердил, что судьба принцессы не оставила его равнодушным. Я мало что знаю, вздохнула девушка. Брайан Кохс довольно долго считал меня ненужной мебелью, от которой можно избавиться сразу же после свадьбы. И я поддерживал его в этой мысли, притворяясь глухонемой идиоткой. Впрочем, он был в курсе, что я неплохо владею магией, Но до вчерашнего дня думал, девушка вздохнула, думал, что я полная дура. Но вчера мне удалось обойти их полок тишины и подслушать важный разговор. Я узнала об их планах, о том, что они собираются ограбить королевскую сокровищницу и забрать артефакты. Магистр Дойл выглядел крайне удивленным. «Значит, кто-то охотится за королевскими артефактами?» – протянула недоверчиво. «Ты сможешь назвать имена?» «Да», – Бренна кивнула. «К тому же я видела некоторых на приеме в гильдии магов. «Говорю же вам, это настоящий заговор», – торжественно возвестил Эрсан, И я была с ним согласна. «Какой из артефактов им нужен?» – спросил Тьян. Я не до конца уверена, но, кажется, речь шла о копье бога Дагды. Но они заберут из сокровищницы все, раз уж представилась такая возможность, после чего исчезнут. «Копье Дагды? Значит, они хотят ходить через миры», – пробормотала я. «Но зачем?» «Мири?» – Эрик посмотрел на меня с укором, словно я срезалась на совершенно глупом вопросе. Конечно же, чтобы провести армию темных вайриан, Аэриан, причем в местах, где их никто не ждет. Брэн, это крайне важно. Магистр Дойл явно изменил отношение к рассказу принцессы. Настолько важно, что мы не имеем права скрывать эту информацию от властей. Ты должна будешь ждать показания, назвать заговорщиков и открыть свои воспоминания для дознавателей. «Конечно, я это сделаю», – отозвалась принцесса. «Все, что от меня потребуется». Только я уже не уверена, кому можно доверять. Кроме вас. Их много в мире. Она повернула свое худенькое личико ко мне, и в ее голосе прозвучало отчаяние. Мои родители ничего не хотят слышать. Считают меня чуть ли не помешанной. А ведь они повсюду, в нашем дворце, даже в гильдии магов. Как такое может быть, что тёмные вокруг нас? Неужели они решили, что раз уж не получилось нас разбить, то теперь они станут действовать по-другому? Не знаю. Я покачала головой. Но ты уверена, что Надежда и Ириана темные? Быть может, это просто-напросто шайка предприимчивых дельцов? У меня промелькнула крайне интересная мысль, но додумать я ее не успела, потому что бренна воскликнула. Кто тогда, если не темные? О, святая Бригита, неужели опять начнется война? Тут Эрик коснулся ее руки. Взял и отпускать не стал. Принцесса смотрела на брата во все глаза, но и не подумала возражать. Мой жених все же догадался, что я подслушала их разговор хоть я старательно все отрицала», — продолжила она. «С тех пор он не спускает с меня глаз. Приставил к моим дверям охран. Я нисколько не сомневаюсь, что он собирается меня убить, как только представится возможность. Вернее, когда осуществит свой план. Они ограбят сокровищницу, после чего прикончат меня так же, как и старого хранителя, чтобы замести следы. Ты к нему уже не вернешься», — пообещал ей Эрик. «Клянусь, он тебя не получит». Именно поэтому надежде позарез понадобился твой амулет, Мири, задумчиво произнес Ирсан. У них есть план, по которому им обязательно нужно ходить через грань. Илвид, когда узнал про амулет из Аладара, тут же попытался прибрать его к рукам. Это ведь куда проще и безопаснее, чем грабить королевскую сокровищницу. Тут брат посмотрел на Тиану. Магистр Дойл, вы ведь в курсе нашего небольшого конфликта из-за амулета из Темного мира. Магистр кивнул, потому что я уже успела посвятить его в детали. Единственное, Тьяно не знал, что этот чертов амулет спрятан в логове Трезубика под той самой кроватью, на которой сидела бренна с Эриком, скрытой несколькими защитными слоями магии. Я бы не отказался подержать его в руках, усмехнулся Тьяну. Но, пожалуй, мы отложим это на завтра. Завтра, сказал он строго. Первым же делом мы поставим в известность вашего деда и переправим принцессу в другой мир. Я кивнула. «Помимо архимагов Логана и Тьюрина», — продолжил магистр, в чьей компетентности я нисколько не сомневаюсь, «вам придется все рассказать моему брату. Уверен, Кайден найдет выход». «Но...» — бренна взглянул на Эрика. «Его брат служит в военной разведке. Наябедничал тот. Это ухажер мир Я независимо пожала плечами. Ну да, интересно так вышло». «Мирита» — негромко произнес Тьяну, беря меня за руку. «Мой брат...» Вы произвели на него самые благоприятные впечатления, и его очень огорчит ваше недоверие. Кайден сделает все, чтобы остановить заговорщиков. Вздохнув, я повернулась к принцессе. Мне вовсе не хотелось огорчать магистра Симонда, Но как тут понять, кому верить на Ириане? Мама бы сказала, доверься своему сердцу. А отец всегда твердил, что верить можно только своей семье. Как же мне теперь быть? Ваши гости едва держатся на ногах. «Так что не помешает проявить гостеприимство», – продолжил Тиану. «А от вас?» – он посмотрел на братьев. «Этим вечером я бы еще хотел услышать подробнейший рассказ о ночном путешествии». брена если захочешь, можешь спать со мной», – предложила я девушке, так ничего и не решив. «Либо в своей комнате, она все так же ждет тебя». Принцесса расставаться со мной не захотела, поэтому, попрощавшись с братьями, я увела похищенное ими сокровища, устроила ее в своей большой кровати, выдав запасное одеяло и подушку. Затем сбегала на кухню за молоком и печеньем, решив, что нам не повредят лишние калории, раз уж такое дело. Наконец улеглись. Бренна сразу же заснула. Да и я, зевнув, почувствовала, что глаза слипаются, и я проваливаюсь в сон. Только вот поспать мне не дали. По ощущениям прошло всего лишь пара минут, как меня уже кто-то настойчиво тряс за плечо. Ну что еще? Пробормотала я недовольна решив, что снова заявились близнецы. «Мири, проснись!» – раздался над духом напуганный женский голос. «Да просыпайся ты уже!» – открыла один глаз. Риона, подруга, одетая лишь в одну ночную сорочку, сидела на моей кровати. В ее руках плошка со свечой, и вид она имела крайне встревоженный. «Тише, ты всех перебудешь!» – зевну сказала ей. На задворках сонного сознания мелькнула мысль. «Странно, а почему Риона не зажгла магический светлячок?» Брена вернулась, спит здесь, вернее, со мной. Хотела добавить, что Бриона не волновалась и что завтра я все расскажу и ей, и родителям, но не успела. «Мири, они идут», — заявила подруга, и голос ее был до да нельзя встревоженным. «Идут за нами, и они нападут. У меня было видение». «Кто?» — растерялась я, откидывая одеяло. Спать сразу расхотелось, причем не только мне. Брена тоже поднималась. «Маги, их много, и они очень скоро будут здесь». Я видела. Святая Бригита, лучше бы я этого не видела. Больше ничего Риона мне не сказала. Так и сидела с раскрытым ртом, вглядываясь в неведомые мне магические слои, в которых обитали ее видения. Я же не раздумывала ни секунды. Сдернула со стула платье и, натягивая его на ходу, кинулась к стене. Заколотила в нее кулаком, чтобы разбудить близнецов. «Живо поднимайтесь!» крикнула им, когда близнецы постучали в ответ. «У нас тут проблемы намечаются!» Риона хмыкнула но я уже натянула сандалии и вывалилась из комнаты. Мне было все равно, даже если я перебужу весь дом, а потом окажется, что подруга ошиблась. Лучше так, чем какие-то там идущие к нам маги, которые застанут нас врасплох. Из соседней комнаты появились лохмаченные полностью одетые близнецы. Уставились на меня в полутьме, после чего Ирсан заявил, что они испытывают некоторые проблемы с магией, а как у меня. Отмахнулась от них, какая тут еще магия? «Риона», — сказала им, — «видела нападение этой ночью. Много магов. Магистр Дойл», — закричала я, перевешиваясь через перила. Тьяну, просыпайтесь!» Магистр дремал на София в гостиной. Он был в одежде, а в одной руке все еще сжимал свиток. Подскочил, и ему тоже не спать этой ночью. Мы с близнецами уже спешили вниз. За нами следовали девушки. Вскоре появился Бреддок при полном параде, одетый и с оружием. Сонная ула будила служанок, потому что, заслышав о видении, Тьяну тоже не подумал сомневаться в словах Реоны. Наоборот, заявил, что сейчас же переправит нас в безопасное место, в дом нашего деда, а сам дождется магов. Уж очень ему хочется на них взглянуть. Я согласно покивала, а затем показала близнецам кулак, которые, кажется, тоже вознамерились посмотреть на магов. «Лучше уж мы позовем дедушку, пусть он на них посмотрит». Магистр произнес заклинание, собираясь открыть портал, но у него ничего не вышло. Вместо того, чтобы подчиниться высшему магу, стихии и Ирианы сделали вид, что их это не касается. Я почувствовала лишь легкое магическое колебание, годное разве что свечку зажечь или воду остудить. Маг хмыкнул, затем попробовал еще раз. Бесполезно. По соседству близнецы безрезультатно терзали непослушные магические потоки. Я тоже попробовала зачерпнуть магию, ничего. Бренна растерянно переводила взгляд с одного на другого. «Что происходит?» – растерянно спросила у меня. «Если бы я только знала», – ответила ей, кусая губы. «Подозреваю те самые неприятные неприятности». «Попробуем-ка мы по-другому». Залезла в карман, доставая из него камень перехода, накачанный магией под завязку. «Раз уж магии нет, то воспользуемся той, что заключена в камне. Для начала перенесемся в путеводную звезду, а потом ничего не произошло» и этот портал не открылся. К моему изумлению, камень перехода тоже не сработал, словно нас накрыла гигантским куполом, поглощающим магические потоки. «Они уже здесь!» – неожиданно произнесла Риона тем самым прорицательским голосом. «Они пришли за ней!» – указала на Бренну. Ее глаза в неясном свете свечей казались чернее ночи. И за ней перевела взгляд на меня. Ее слова ввели меня в стопор. «Ладно, еще Бренна, в который раз бежавшая принцесса!» За ней мог прийти жених, потому что она слишком много знала. Но я? Кому я могла понадобиться? Неужели опять из-за этого треклятого амулета?»